Глава 760. Твоя мама была здесь. Надвигалась буря. Над сектой Пурпурной Судьбы нависли тяжелые черные облака, в небе то и дело вспыхивали молнии, за которыми следовали глухие раскаты грома. Вскоре пошел дождь. В такую погоду, будь то дождь или снегопад, большинство сект не делали ничего, чтобы защитить свою территорию от ненастия. Вместо этого они позволяли дождю и снегу идти над сектой, Они верили, что дождь и снег являлись честью Дао всего сущего, поскольку такие погодные явления множили духовную энергию в секте. Не позволив идти на территории секты дождю и снегу, они бы превратили секту в обитель бессмертных. Вот только этим бы они в каком-то смысле ослабили связь с природой. Манхау еще раз взглянул на железное копье, а потом прочистил горло и произнес пару любезностей. После этого он двинулся вглубь подразделения Пелюль Востока в сторону невысокой горы которая когда-то была его домом. Все эти годы никому не дозволялось занять эту гору, словно ее закрепили за ним на вечные. По этой незначительной детали он сразу понял, что его наставник Дух Пелюли всегда считал и будет считать Манхау учеником Секты Пурпурной Судьбы. Когда Манхао вошел в свою старую пещеру Бессмертного и ностальгически огляделся, глава Секты Пурпурной Судьбы, старейшина и остальные практики незаметно ушли, Манхао остался один в своем старом жилище. Довольно скоро гром усилился, и дождь забарабанил с удвоенной силой. Земля обволокла туманная пелена, однако она не смогла подняться высоко из-за идущего ливня. По склону начала ручейками стекать вода. С ливнем весь мир казалось окутало мутное марево. Однако это никак не уменьшило очарование и безмятежности пейзажа, Манхао стоял в дверях пещеры бессмертного или бывался дождем, размышляя о славных деньках, когда он был алхимиком. Шло время, небо постепенно темнело, дождь тоже усиливался. Манхао все это время стоял, ожидая появления одного человека. Однако даже когда в небе показались первые рассветные лучи, она так и не появилась. Манхао с улыбкой покачал головой. С рассветом дождь прекратился, а небо прояснилось. Оставленная после дождя влага напитала воздух цветущей жизненной силой, Манхау вышел из пещеры Бессмертного и приготовился покинуть секту пурпурной судьбы. На своем аккуратном пути он навестил убай Юнлая и подарил ему внушительную сумму духовных камней и целебных пилюль. Не забыл он и про Хань Ишань и других своих знакомых. Всем он оставил подарки, даже Чуюянь. Немного подумав, он решил подарить ей нефритовую табличку с прядью божественного сознания внутри, которая защитит ее в момент смертельной опасности. Он передал нефритовую табличку Хань Сью и Шань с просьбой отдать ее Чу Янь, после этого он поднялся в воздух и растворился вдалеке. Как только он ушел, сидящая все это время в своей пещере бессмертного Чу Янь перестала кусать губы и посмотрела в небо. «Ты сделал свой выбор, а у меня еще осталась гордость!» – прошептала она. Наконец к ней зашла Хань Сью и Шань. немного помявшись она показала Чу Янь нефритовую табличку, та не проронила ни звука. Сперва она не хотела принимать подарок, но в конце концов не смогла себя остановить. Она подняла руку и осторожно взяла нефритовую табличку. Хансию Шан негромко вздохнула и ушла, с нефритовой табличкой в руке Чую Янь сдрожала, она сама не заметила, как по ящикам заструились слезы. Манхау покинул секту парпорной Судьбы и полетел по знакомым землям южного предела в сторону клана Сун. Этот клан располагался на юге на особой территории, которая не подавляла культивацию практиков. Однако она делала невозможным поглощение ими духовной энергии неба и земли. Много лет назад Манхау понятия не имел, почему клан Сун был таким. Но с его нынешним уровнем культивации он понял, что эта аномалия была создана экспертом на пике поиска Дао. Практики поиска Дао могли создавать собственные естественные законы, которые становились все сильнее и сильнее, чем ближе они приближались к пику поиска Дао. В конечном счете такой естественный закон мог сотворить особую область, что и произошло в клане Сон. Когда Манхао пересек границу клана Сун, весь клан переполошился. Патриарх Клана Сун, находящийся в уединенной медитации под поверхностью клана, открыл глаза и вышел встретить Манхао. В приветствии клана не было даже намека на неуважение. Во всем южном пределе не была практика, который бы посмел неуважительно отнестись к Манхао. Возможно, сам Манхао был не так уж силен, но его вторая истинная сущность обладала культивацией пика поиска Дао, к тому же Манхао являлся кровавым принцем секты Кровавого Демона. Клан Сун организовал совершенно беспрецедентных масштабов банкет в честь Манхао, сидя за столом, Манхао скользил взглядом по практикам клана Сун. Это было во второй визит в клан Сун, первый состоялся во время поиска кланом зятя. Именно тогда ему улыбнулась удача, и он встретил Шуй Дун Сидящий рядом с Манхао патриарх клана Сун не смог удержаться от чувственного вздоха, но больше всех за столом нервничал эксцентрик Сун. Он до сих пор находился на стадии зарождения души, и так уж вышло, что он сидел недалеко от Манхао. Понурив голову, он боялся даже взглянуть в его сторону. Склоненная голова не помогла избежать внимания Манхао. «Собродао Сун», — спокойно обратился он, — «как поживают ваши дикие звери, которых вы коллекционировали?» Манхао был не из тех, кто долгие годы таит обиду. Экцентрик Сун поюжился, вспомнив о том, что Манхао сделал на древних Дао После всех тех событий Экцентрик Сун решил, что тот инцидент остался в прошлом, но когда Манхао прибыл в клан Сун, он сильно занервничал. Как только Манхао задал вопрос, Экцентрик Сун подскочил на ноги, сложил ладони и несколько раз ему поклонился. На его лице расцвела подобострастная улыбка, смотреть на которую было бы еще тяжелее, если бы он еще расплакался. Почтенный, ваше беспокойство мне листит. К сожалению, я больше не коллекционирую диких зверей». «Вот как». Отозвался Манхао. При взгляде на эксцентрика Сун он прочитал в его глазах беззвучную мольбу. Манхао слабо улыбнулся и повернулся к другому человеку. Эксцентрик Сун с облегчением выдохнул и быстро сел на место где тут же схватил чашу и сделал большой глоток вина. Хоть сейчас его страхи улеглись, всего пару мгновений назад у него поджилки тряслись от ужаса. До него доходили слухи о Манхау и его жуткой ауре. Манхау убивал людей, даже глазом не моргнув. Он убил несколько экспертов в стадии поиска Дао, поэтому практиков на стадии отсечения души он мог растереть в порошок одним щелчком пальца. Что до практиков в стадии зарождения души, он мог уничтожить их одним своим дыханием. Присутствие Манхау и тот факт, что он сидел рядом с патриархом клана Сун, не на шутку напугали эксцентрика Сун. С тех пор, как Манхау вернулся в Южный Предел, старик начал сожалеть о своих прошлых поступках, а когда секта кровавого демона победила в войне, его страх лишь усилился. «Я совершенно точно, без тени сомнений, не спровоцировал много лет назад это ходячее проклятие. Кто бы мог подумать, что этот юнец вырастет в настолько жуткого человека? Эх, такого никто не мог предугадать». Со вздохом Эксцентрик Сун вспомнил о преснопамятном случае в государстве Джао, как Мэнхау железным копьем наперевес прорубил себе дорогу к вершине горы. Экцентрик Сун словно впал в забытье, вспомнив обо всех духовных камнях и серебряных пилюлях, что юнец тогда забрал. С другой стороны, размышлял он, сколько людей в южном пределе могут похвастаться тем, что они заставили это ходячее проклятие улепятывать от него в оси лопатки? Думаю, это в красках демонстрирует мое величие. От этой мысли эксцентрик Сун расплылся в самодовольной улыбке: К тому же тогда кашу заварил не я, а этот прохваст у диньцё. На банкете был еще один человек, который в чувствах вздыхал Мать Сундзя. Что до самой Сундзя. Она с непроницаемым лицом сидела рядом с матерью, которая наоборот выглядела крайне радостно. Много лет назад та женщина сказала, размышляла мать Сундзя, что дзя Эра может стать служанкой Манхао. На самом деле, не так уж и плохо. Только как мне завести об этом разговор. Нахмурив брови, она посмотрела на патриарха клана Сун. Тот тоже смотрел на нее. Поняв, о чем он думает, она отказалась от своего первоначального плана. Банкет длился несколько часов. Манхау навестил клан Сун только для того, чтобы успокоить их. Все-таки секта кровавого демона стала самой могущественной силой объединенного южного предела. В прошедшем конфликте клан Сун сохранял нейтралитет, поэтому кровавый принц секты кровавого демона был вынужден лично посетить их. В официальных договоренностях не было нужды, визита Мен было достаточно, чтобы продемонстрировать позицию секты кровавого демона. Равно как и продемонстрированная патриархом клана Сун Гостеприимство демонстрировало позицию клана Сон. С наступлением вечера, несмотря на все уговоры, Манхау отказался погостить еще пару дней. Когда он поднялся за стола, и его взгляд упал на сон Немного подумав, он достал нефритовую табличку. В ней содержалась прядь божественного сознания, как и в той, которую он подарил чую Янь. Манхао прекрасно понимал, что был обязан Синдзя. Будучи удалым юношей, он нечаянно спутал результаты поиска взятия и стал причиной, почему она так и не вышла замуж. Все эти годы Манхау хотел перед ней извиниться, учитывая подаренную нефритовую табличку, а также оказанную им помощь в древней секте бессмертного демона, он почувствовал, что тот долг наконец был выплачен. Сонзя приняла нефритовую табличку и спокойно поклонилась. Стоящий в стороне патриарх Сун улыбнулся, а его глаза странно заблестели. Наконец, с добродушным смехом он проводил Манхао к выходу из родового особняка клана Патриарх, дальше провожать не нужно, сказал Манхао. Если у меня будет время, я обязательно еще загляну. Он сложил ладони, а потом двинулся прочь. Манхао, и, и друг! «Рассмеялся патриарх. Зачем эти формальности? Ведь мы почти семья, верно? Моя внучка Сёнзя давно стала твоей служанкой, поэтому можешь не относиться к клану как к незнакомцам. Служанкой? Остановившись, переспросил Манхао. Он повернулся и странно посмотрел на патриарха. А, ты не знал, мой юный друг? Патриарх Кланасон понял, что Манхао не притворялся, но все равно с сделанным удивлением продолжил. «Во время поиска зятя клан Сон твоя мать лично попросила нас сделать мою внучку твоей служанкой!» От изумления сердце Манхау бешено застучало, однако он никак внешне этого не показал, сказывались долгие годы занятий культивацией. В глубине его глаз лишь вспыхнул странный огонёк. «Патриарх, не надо ходить вокруг да около!» — попросил Манхао. При взгляде на Манхао патриарх клана Сун сделался серьёзным. «Что ж, я не до конца уверен, была ли та женщина твоей матерью!» После того случая я осознал, что существует всего два варианта. Либо то была твоя мать, либо мать запредельные лилии. Я не берусь говорить наверняка, но одно я знаю точно. Она была бессмертной. Какой бессмертной, лже -бессмертной или истиной, мне неведомо. Однако она точно прибыла из восточных земель. Патриарх Сун хлопнул по своей бездонной сумке и передал Манхау нефритовую табличку. Это ее портрет, который я написал по образу из своих воспоминаний. Манхао молча принял нефритовую табличку, страшась заглянуть внутрь. Сделав глубокий вдох, он, наконец, послал в табличку божественное сознание, где увидел образ женщины. Все его естество тут же заполнил непредаваемый шок. Маска равнодушия на его лице разбилась бы в дребезги, даже будь она намного крепче, чем та, что сейчас была на лице Манхао. Ему показалось, будто у него в голове одновременно прогремели сотни тысяч раскатов грома, и его сдресло а в глазах вспыхнула сильная привязанность и тяга. Он давно уже бросил затеи по поиску сведения о своих родителях, как и давно решил, что его детская мечта посетить Восточные Земли осталась в прошлом. Но сейчас ему нестерпимо захотелось немедленно отправиться в Восточные Земли и спросить «Почему?». Все потому, что образ женщины в нефритовой табличке как две капли воды походил на образ матери из его воспоминаний.